Глава пятая Джейн, встревоженная разговором с Маурой, села за письменный стол «Меня словно обожгло» Так Маура описала свою реакцию на Убрайна, уверенная, что она с ним встречалась Но встреча не могла произойти в тот субботний вечер Так как Убрайн находился в доме, знакомой в Самскоте Она открыла файл с записью разговора с Моникой Варгас, женщиной, которой ездил Брайан. 35 лет, архитектор, живет во впечатляющем доме с видом на море Она без сопинки рассказывала о визите О'Брайана, уверяла Джейн и Фроста, что Брайан приехал около шести, пообедал с Моникой, ее матерью, а потом они втроем смотрели на DVD-фильмы Вуди Аллена. У Брайан покинул их дом около полуночи, а Моника дала полицейским телефон матери на случай, если они захотят получить еще одно подтверждение. Да, железное алиби. Но теперь, думая о том разговоре, Джейн вспомнила подробности о Монике, которые внезапно показались ей важными. Ее самообладание, ее красота, привлекательная женщина, профессионал, уверенная в себе и состоявшаяся, как Сара Шапира и Китти О'Брайен, как Маура Айлс. Она повернулась к компьютеру, собираясь поискать что-нибудь о прошлом Монике, но тут звонил телефон. «Нам, наконец, удалось снять защиту со смартфона Сканлона», — сказал Фрост. «И у нас есть доступ к его звонкам». «Ко всему! И ты не поверишь, что мы нашли!» Войдя в криминалистическую лабораторию, она увидела возбужденное лицо Фроста. Он сидел перед монитором компьютера, а принтер выплевывал распечатанные листы. Он почти не звонил с этого телефона, но зато отправлял с него СМСки. Фрост показал на экран. «Они все здесь. Первые отправлены четыре года назад, и их всего около дюжины, и все отправлены одному получателю». Джейн уставилась на дату последней смс-ки. «Одну Сканлан отправил вечером в субботу, 8.30». «Посмотри, что он написал». Фрост щет по заголовку, и появился текст. «Всего одно предложение. Адрес в Бруклине. Адрес Мауры». «Так Сканлан сообщил своему партнеру, где найти новую добычу», догадалась Джейн, возбужденно хлопнув Фроста по спине. «У нас есть второй преступник». «Постой, ты должна увидеть кое-что еще. Другие тексты». Он прокрутил список. «Видишь даты?» «А вот здесь, полутора годичной давности, время нападения на Сару Шапира, а вот немногим раньше, на Китю О'Брайен». «Таким образом, у нас есть запись о каждом нападении, адреса всех жертв». «Верно. А теперь посмотри сюда». Он кликнул по заголовку девятимесячной давности. Джейн уставилась на адрес. «Свампскот». «Это же Моника Варгас. Она тоже была жертвой?» «Только она не заявляла об изнасиловании», — ответил Фрост. «И Джулия Чан, которая обеспечила алиби Сары Шапира, ее адрес тоже есть здесь. Они каким-то образом соединились, нашли друг дружку. Тут целая коллекция жертв, и они прикрывают других. Таким образом, все алиби теперь под сомнением». «Значит, Гарри Брайан, мог убить Сканлана?» «Он мог быть... Боже мой!» Джейн выхватила из кармана сотовой. «Что?» А Маура говорила с Убрайаном сегодня вечером. Она его узнала. Ему это известно? Джейн повесила трубку и сказала. Она не отвечает. Когда детективы подъехали к дому Мауры, уже опустилась темнота. Свет внутри не горел, а входная дверь оказалась не заперта. Джейн и Фрост переглянулись в мрачном предчувствии. Они оба вытащили оружие, и Джейн толкнула дверь. Она проскользнула внутрь первой, прошла в гостиную. Внезапно загорелся свет, а Гарри О'Брайан прикрывался Маурой как щитом, прижав ствол к ее виску. «Бросайте оружие, Брайан, приказала Джейн, подняв свой пистолет. Она услышала, как Фрост двигается рядом с ней, краем глаза увидела в его руках пистолет. «Мы не хотим насилия, детектив», — прозвучал еще один голос, и Джейн с удивлением увидела Сару Шапира, поднимающуюся с кресла. «Гарри просто старается уладить это дело раз и навсегда». Убив свидетеля, единственного человека, который помнит, что он приходил сюда в ту ночь? Джейн посмотрела на Убрайна. Вы следили за Сканланом. Ах да, вы это делали ради справедливости. Негодяй заслужил смерти, любое жюри присяжных отнесется к вам сочувственно. Я не хочу в тюрьму, сказал Брайан. Об этом нужно было думать до того, как вы его убили. Я его убил! он отрицательно покачал головой. Я же вам говорил, я ездил с чем вечером к знакомой». она вас прикрывает ваша альбия развалится в суде нет не развалится мы построили крепость детектив вы пока не поняли потому как не закончили свою работу я знаю вы все замешаны и я знаю ваши теперешние действия вам не помогут она покрепче сжала рукоять Глока. бросайте пистолет с какой стати мне терять нечего а вашу жизнь о брайан горько рассмеялся моя жизнь кончена она кончилась в тот день когда умерла Кити Я просто подчищаю хвосты». «Вроде Сканлана. И его напарника». «Он знает о существовании второго человека. Мы найдем его напарника Гарри, клянусь вам, и он заплатит за все». «Да, я знаю. Вы найдете». «Бросайте оружие, поговорим. Мы вместе будем его искать. Справедливость восторжествует». Он, казалось, взвешивает ее слова. Джин читал в его глазах внутреннюю борьбу, неуверенность. «Она всегда опаздывает», — тихо сказала Брайан. «Кто опаздывает?» «Справедливость! Иногда приходится ее подтолкнуть!» С этими словами он с такой силой толкнул Мауру, что та упала на диван. Он поднял пистолет, прицелился в Джейн. Выстрелы раздались мгновенно. Огонь открыли Джейн и Фрост. Пули попали в грудь у Брайана, его отбросило к книжному шкафу. Он простоял так несколько мгновений, глядя на них с неуместной улыбкой на губах. Пистолет выпал из его руки, а сам он медленно осел на пол. и Сара с криком и рыданием упала рядом с ним на колени. Он не произвел ни одного выстрела. Маура присела, рядом с телом проверила пульс, стала делать искусственное дыхание, но Джейн, посмотрев в глаза у Брайана, увидела, что свет уходит из них. Его было не спасти. Еще через день они нашли тело. Отследили получателя смс-ок Сканлона. Им оказался обитатель великолепного особняка в Ньютоне, некто Уильям Хиткоут, 42 лет. Они нашли мистера Хиткоута в его серебристом Мерседесе. Он сидел, завалившись на бок, а машина стояла в гараже при доме. Он вот уже несколько дней как умер. То есть, вполне вероятно, в тот же день, что и Сканлон. Причину смерти долго искать не пришлось. Единственный выстрел в правый висок. Пуля из пистолета Смита Вессон, калибра 9 мм. Пистолет, похищенный, как выяснилось, год назад в Майами. Мертвец держал в руке. В багажнике обнаружился пластиковый мешок с двумя кухонными ножами. На лезвиях обоих засохла кровь. Наверняка кровь Сканлона, подумала Джейн, глядя, как криминалисты прикрепляют бирки к пакетам с вещдоками. Все улики нашлись здесь же, и они не оставили у полиции никаких сомнений. Хиткот убил Сканлана в Олмстед-парке, потом приехал домой и покончил с собой. В течение одного кровавого вечера оба хищника отправились на тот свет. Джейн, как и Маура, ни на одну секунду не поверила этой версии. Вдвоем они стояли на подъездной дорожке у дома Хиткулта, глядя, как эвакуатор увозит Мерседес в криминалистическую лабораторию. День клонился к вечеру, надвигались черные тучи, и в воздухе стояло предчувствие грома. Но для Мауры гроза уже закончилась. «Гарри вел себя как настоящий герой», — сказала она Джейн. «У него и в мыслях не было меня убивать. Он пришел в мой дом с незаряженным пистолетом». «Мы же не знали, выбора у нас не оставалось». «Конечно, не оставалось. Он все так и задумал». Хотел уйти громко, чтобы не забыли про его дочь, и ему не пришлось бы отвечать ни на какие вопросы. После паузы Маура добавила, «Он умирал от рака». «Он сам тебе сказал?» «Нет, доктор Бристоль сегодня утром делал вскрытие, тело Гарри пронизано метастазами. Я думаю, он знал о близкой смерти и сам выбрал, как ему уйти». «Отчего меня теперь мучают кошмары?» — подумала Джейн, глядя на темнеющее небо. «Когда убиваешь человека, на твоей душе остаются пятна, даже если убийство было вынужденным, даже если жертва сама хотела, чтобы ты нажала на спусковой крючок». «Мы обе знаем, тут имел место заговор», — сказала Джейн. «Гарри и жертвы, они вместе спланировали все случившееся, они прикрывали друг друга. Насколько я понимаю, они все наносили удары Кристоферу Сканлану. Пятнадцать колотых ран, два разных ножа и ни одного отпечатка пальцев». Джейн разочарованно вздохнула. Я знаю, что случилось, но ничего не могу доказать. А хочешь ли? Ведь ты сама всегда цепляешься за факты, ищешь истину. Но в данном случае готова пренебречь истиной. Я ведь тоже могла стать жертвой. Я исполняла роль козы на привязи. Меня поили и уложили на диван. А там делай со мной что хочешь. Но со мной ничего не сделали, так как они предотвратили насилие. Я не знаю, кто из них заходил в мой дом и сколько их было. Они поймали и убили двух монстров. Маура посмотрела в глаза Джейн и спасли меня. Может быть, это дороже истины, подумала Джейн, глядя на Мауру, отосела в свой Lexus и уехала. И тут Джейн вспомнила слова Гарри Обрайна Справедливость! Иногда приходится ее подтолкнуть. И вы это сделали, мистер О Брайен. Сделали.